Глава двадцать пятая «Изнанка встретила меня чернотой глубокой пещеры. Попытка наколдовать иллюзорный огонь закончилась тихим пшиком, растраченная магия растворилась в воздухе. Иллюзии в этом месте не работали. Эл, ты здесь? Элмар, это не смешно». Эхо подхватило мои слова и отразило нравоучительным «но-но-но». Вот же вляпалась. А всё из-за желания напарника обеспечить меня связью с реальностью. Нить. Тонкая, едва различимая, она тянулась от мизинца на левой руке и исчезала в темноте. В прошлый раз её конец уходил в небо, сейчас же мог вывести из пещеры. Придётся проверить. Всё лучше, чем сидеть в темноте и терять силу. Элмар не зря уговорил меня съесть лакомство с добавлением семян Ирса. Он словно чувствовал, что в этот раз мне придётся пробыть наизнанке намного дольше. «Ничего, выдержу. Мы оба рисковали во время перехода и не имеем права вернуться с пустыми руками». Все ощущения наизнанке до обидного реальны. Я отбила себе пальцы на ногах, пока брела вслепую, держась за стену. Наверняка после возвращения ноги будут ныть от боли. Знать бы заранее, сменила б лёгкие туфли на ботинки. Вскоре крупные булыжники встречаться перестали. Пол пещеры стал ровнее, а камни попадались не так часто. Зато теперь они противно хрустели, а мои руки то и дело натыкались на что-то липкое, размазанное на стене. «Хрясь!» Звук вышел особо противным и слабо походил на каменную крошку. Наклонившись, нащупала у себя под ногами вязкую субстанцию и тонкие пластины, так похожие на скорлупу. «Яйца!» Всё это время я шла по чьей-то кладке. Дёрнувшись в сторону, я ощутила, как по щеке мазнула невесомая ткань. Я крепко сцепила зубы, чтобы они не начали клацать от страха, вытянула руку и нашла то, что задело меня по лицу. Обрывок паутины. Мрак всемогущий, выведи меня отсюда. Позабыв о соднящих ногах и опасности свернуть шею, я бросилась к возможному выходу из пещеры. Только бы нить не подвела. Только бы... Лязгующий звук, напоминающий удары меча, показался мне самой чудесной музыкой на свете. Ещё несколько шагов, и воздух стал свежее, а каменный пол резко пошёл в гору. Я карабкалась наверх, не обращая внимания на паутину, которая сделалась плотнее, не на крошечных созданий, копошащихся у меня под ногами. Зато игнорировать их мамочку и прочих ближайших родственников оказалось не так просто. Пауки из пещеры напали на Элмара, Когда я выбралась наружу, боевик отражал атаки мечом, созданным магией смерти. Призрачный клинок мелькал с такой скоростью, что я сначала усомнилась, что в руке Элмара действительно меч. Боевик мог расстрелять пауков зелеными фаерами, но воплощение холодного оружия было для него привычнее. Я замерла у входа в пещеру, старательно вжимаясь спиной в камень. Действующей магии у меня на изнанке не было. Лучшее, что я могла сделать, — не отвлекать Элмара. Однако напарник почувствовал моё появление. Ни на секунду не снижая темп ударов, он громко вопросил. «Почему так долго? Я уже хотел за тобой спускаться». «Любовалась прекрасными видами». «Отличное занятие. Будь добра, полюбуйся теперь ими, вон с того пригорка». Ядовито-зелёная стрела, сорвавшаяся с его пальцев, указала мне направление. Элмар хотел, чтобы я отошла от входа в пещеру. Когда я исполнила просьбу, то воздух задрожал от творящейся магии. Боевик снова обратился к дару мага смерти, и волна зелёного пламени прошила пространство, мгновенно превратив пауков в горстке пепла. Я не неверяще таращилась на то, что осталось от монстров, доходящих Хелмору до пояса. «Так ты сразу мог их уничтожить? Почему тянул?» «Хотел быть уверен, что тебя не задену». И верно, часть огненной волны, разошедшейся подобно кругу на воде, исчезла во мраке пещеры. Небрежно развеяв меч, Элмар направился ко мне, но, не доходя пары шагов, остановился. Теперь меня рассматривали столь пристально, что я неосознанно обхватила себя руками. Да, тут я толстая. м м, -м. Так и будешь пялиться, или делом займёмся? Брови боевика удивлённо поползли вверх. «А у тебя заниженная самооценка? Мой мир только что перевернулся с ног на голову». «Неудивительно, мы же наизнанке». И снова взгляд такой откровенно изучающий, что становится не по себе. «Ты не похожа на отца». «А ты похож. Раз с похожестью вопрос закрыт, то пора зеркало создавать. Ваше высочество, вы так на меня пялитесь, что зависть берёт. Я-то себя уже несколько дней не видела». хамиш Ты всегда хамишь, когда нервничаешь». Ты бы тоже занервничал, если бы внезапно растолстел». Элмор недоуменно нахмурился. «Вот. Пусть лучше думает, что делать с моим лишним весом. Это нужнее, чем размышления, чего я не пошла лицом в папу». Элмор подобрался слишком близко. Я не знала, сумеет ли он разыскать официальный портрет Элена Сатор, но у Императора точно хранились миниатюры с изображением моей матери. Отец неоднократно пытался их заполучить, но Император оставался непреклонен. «Не переживай, физические тренировки выматывают, а если ещё и магические подключить, сделаем из тебя тростинку». «Здорово. Сейчас расплачусь от радости». Ехидничать вслух я не рискнула. Элмор наконец-то вспомнил, для чего мы очутились наизнанке, и соизволил снова призвать магию. Зелёный огонь заплясал между его ладоней. «Вот так. Скоро появится зеркало, а потом мы попробуем выяснить судьбу орена Но сначала я увижу себя настоящую. Мрак-свидетель, мне это было нужно. Я всматривалась в пустоту, стараясь не пропустить момент формирования зеркала. Нет, я не собиралась перехватывать над ним контроль, но желание увидеть своё отражение становилось невыносимым. Я ждала зеркала, поэтому пропустила момент появления тени. Кхаров-напарник призвал её, не поставив меня в известность. Когда я краем глаза уловила движение справа, бесплотная сущность подкралась совсем близко. «Элмар!» — в панике дёрнулась к боевику и налетела на невидимую преграду. «Элмар, что ты творишь?» «Так нужно. Не бойся, она тебе не навредит». Спину обожгло холодом, а потом я услышала едва различимую мелодию — тихую и протяжную, полную невыносимой тоски по утраченному «Выпусти меня, урод паладинский!» Я силой хлопнула по удерживающему меня барьеру, и вместе удара тот заискрил зелёным. Кхарову магия смерти. Кхаров напарник. Магистр Ириэль от тебя не отстанет. Все иллюзионисты должны проявить свою скрытую суть. Это приказ главнокомандующего. Для тебя же лучше, если мы сейчас выясним, с каким мраком нам предстоит иметь дело. Благодетель Кхаров. Да нет во мне мрака, понимаешь? Совсем нет. Ты ошибаешься. Не сопротивляйся. «Я обещал тебе защиту, Динара. Обещал, что не отдам лорду Льену и не позволю отдать Тёмным. Но я должен знать, чего от тебя ждать». Элмар не отступит. Я поняла это по его взгляду. Он собирался докопаться до истины, безжалостно сорвав покров с одной из важнейших тайн моей жизни. Я вскинула руку, чтобы ударить по барьеру снова, и замерла, не веря своим глазам. Страховочная нить была на месте. Я в любой момент могла покинуть изнанку, и Элмар это знал. Он спланировал всё заранее. Этот переход был осуществлён не ради поиска Форена. Боевик нехотя кивнул. «Верно, ты можешь вернуться прямо сейчас, но это не выход. Всего лишь отсрочка». Увы, но Элмар был прав. Нас предупредили, что магия, похищенная в шипе, начнёт возвращаться, и это подстегнёт пробуждение иных способностей. Одно дело спонтанный всплеск тьмы, которые можно развеять и замаскировать иллюзией. Но что, если я случайно причиню кому-то вред? Хорошо, я сделаю это. Только убери барьер. Ощущение ловушки бесит. И ты бесишь. Но с этим ощущением я разберусь позже. Сперва надо завершить, начатое Элмором. Переходы наизнанку слишком опасны, чтобы возвращаться с пустыми руками. Барьер исчез с тихим пшиком, оставив после себя лёгкий дымок. Я вытянула руку и сделала крошечный шаг, и только тогда заставила себя повернуться. Тень была на прежнем месте. Откликнувшись на призыв мага смерти, она ему подчинялась. Будь её воля, давно бы набросилась, чтобы попытаться завоевать моё тело. Её манила возможность хотя бы на мгновение ощутить себя живой. Покинуть изнанку тень не могла, но с удовольствием удерживала бы меня в этом мире вплоть до самой смерти. Я полностью контролирую эту тварь и вышвырну из твоего тела, как только сила проявит себя. А если утратишь контроль? На этот случай у тебя есть нить. Давай же, Динара, разве тебе самой не хочется узнать, кто ты? Маг смерти, чернокнижник или же, возможно, тёмный алхимик? не интересно и так знаю. Я чёрный маг. Но и у детей тьмы имеются свои уникальные способности. Проблема в том, что, пробудив их единожды, уже не обратить вспять. И всё-таки Элмар прав — прятать проще то, чем управляешь. «Я дам тебе то, что ты так жаждешь. Ты получишь часть меня, увидишь мои воспоминания, а взамен поможешь пробудиться силе». Тень приблизилась ещё немного, обдав порывом ледяного ветра. Музыка, которую я слышала, сделалась громче. Сперва я приняла её за голос тени, а теперь догадалась, что это было её воспоминание. Часть прошлой жизни, которая удерживала тень в этом мире — В ледяном ветре, прилетевшем с нею, отчетливо ощущался запах прибоя, что до музыки она была мне знакома. Волынка сумеречья. «Смелее, Динара, сейчас!» — поторопил меня Элмар. И я протянула руку к тени. Сперва ничего не происходило, а потом бесформенный сгусток приобрёл очертания женского силуэта. Тень потянулась ко мне, и как только наши пальцы соприкоснулись, тёмное нечто исчезло. Передо мной возникла полупрозрачная фигура Иоаннар Яростной. Она предстала такой, какой я её запомнила. Высокая, худощавая, с надменным выразительным лицом. Тонкие губы были поджаты, в чуть раскосых глазах светилось недовольство. На мгновение я снова ощутила себя маленькой девочкой, которая вызвала раздражение у легендарной красавицы Севера. «Бабушка Иоаннар?» «Никто не смел называть меня так. Только ты». «Дерзкая, как отец». Иоаннар криво усмехнулась. «Вы не дали мне шанса. Вышвырнули из замка». «Обиженная девочка выросла в ноющую девицу?» «Я не нытик». «Знаю, слабачка никогда бы не смогла заполучить мою силу. Дар ночной фурии, истинной охотницы за тьмой». «Это невозможно. Это...» «Договорить я не успела». Ледяные пальцы крепко сжали мою ладонь, а потом Иоаннар превратилась в призрачного альбатроса. Птица взмыла в небо. То, что я приняла за прощальный полёт, оказалось всего лишь началом. Пролетев по дуге, альбатрос вернулся и на полной скорости ударил меня в грудь. Боль от удара я не почувствовала, её вытеснил холод. Я замерзала изнутри. Казалось, в груди поселился огромный кусок льда. Он замораживал кровь, останавливал дыхание... А перед глазами кружили белые мушки, так похожие на падающий снег. Когда же они развеялись, я обнаружила себя, стоящей на берегу моря. Солнечный ветер бросал в лицо холодные брызги, и мелкий песок сбивал с ног, словно желая прогнать прочь. Я упала на колено и покачнулась в поисках опоры, и та явилась. Парные изогнутые клинки с тихим шелестом вошли в песок. Я крепко сжала их рукояти и вытащила из песочного плена. Клинки тьмы. Клановое оружие ночных фурий, способное нанести смертельную рану по рождению бездны. Но я же не воин. Верно. Голос Эонар лился изнутри. Сейчас мы были с ней единым целым. Твой отец хотел, чтобы ты обрела наследие своей матери. Считай, я исполнила его желание. Наслаждайся. Песок под моими ногами задрожал, и из его глубин вырвался столб дыма. Скрутившись спиралью, он развеялся, явив шестерукого монстра. Это создание было мужского пола с широкой грудной клеткой, длинным торсом и непропорционально короткими ногами. Монстр повёл головой, словно прислушиваясь, а потом вдруг повернулся в мою сторону. «Дар Фурии обоюдоострый. Они теперь тоже тебя чувствуют. Знают, что ты несёшь им смерть, охотница». И Ионар захлебнулась каркающим смехом. Он лился из моей груди, обдирая горло. Ведь на самом деле мне хотелось не смеяться, а вопить от ужаса. Заметив меня, монстр опустился на руки, выгнул острый гребень и, издав жуткий рёв, побежал. Я не умею драться. Мечи, грозное оружие ночных фурий, словно услышали мой растерянный вопль и растаяли, подобно материальной иллюзии, у которой так не вовремя закончилась энергия. И это, когда иной магии наизнанке у меня не было. «Клинки тьмы — оружие, владение которыми нужно заслужить», — ехидно сообщила Эонар моими губами. «Да заткнись ты!» Тьма, которую я так боялась, преподнесла сюрприз. Я охотница. Просто потрясающе. Если раньше я пряталась исключительно от носителей крови высших демонов, способных почувствовать мой тёмный дар, то теперь к этому списку добавились монстры бездны. Не добегая до меня, шестирукий остановился и осторожно переступил по песку. «Прыгнет!» Мысль пришла внезапно и основывалась на знаниях, принадлежащих Эонар Яростной, бывшей главе клана ночных фурий и величайшей охотницы на твари бездны. Мысль не была моей, но я поверила ей без колебаний. Поэтому, когда монстр взвился в воздух, я задействовала страховочную нить и меня выбросила в мир живых. Путешествие наизнанку вышло отвратным, но пробуждение было во сто хуже. Меня трясло, как Элькамана в ломке, а поблизости маячила рожа Элмара. Вот тьма, и я ещё считала этого Кхара симпатичным. «Тише, Фиалочка, сейчас будет легче. Сейчас я...» В кулаке боевика блеснул очередной пузырёк. Своим рукам я не доверяла, те ещё макаронины малохольные. Зато легалась отменно, двинула в бедро от души и... «Бедная моя пяточка. Вот не знала бы, что у Элмара под штанами сочла бы, что боевик носит железные ритузы «Динара, за что? Я же хочу помочь!» «Ты уже помог? Да чтоб тебя кхар сожрал! Ты...» Я замерла и крепко зажмурилась, свет немилосердно резал глаза, словно выжигая их изнутри. «Динара, не хочу тебя пугать, но ты дымишься. И это... вот тьма, Динара». «Всё ещё считаешь себя самым умным?» — процедила я сквозь зубы. «Ты знала?» Видя, что я не спешу отвечать на вопрос, Элма развучила очевидное «знала» и скрывала. В комнате стало тихо, лишь было слышно, как сопит напарник, переваривая улов, полученный наизнанке. На такие последствия он явно не рассчитывал. Последствия. Знать бы, что теперь меня ждёт. Удивительно, что хранитель до сих пор не засёк всплеск тьмы. Ещё и эта слабость, Харова. После возвращения сознанки я чувствовала себя выжатой до капли. Костя ломила так, словно я перенесла затяжную простуду. Голова была тяжёлой. Сейчас бы иллюзию толкования создать для искажения магического фона. Но как, если я сижу с трудом? — Всё это время ты прятала тёмный дар за иллюзиями, — медленно произнёс Элмар. — Кто из ваших знает, что делать? — Обречённо качаю головой. Хорошо, хотя бы просто знает. Никто? Я прекрасно справляюсь сама. Примерно как сейчас. Оставайся на месте и не вздумай звать Берга. Выдав инструкции, Элмар покинул комнату. Раскомандовался. Я же честно предупредила, что магии смерти во мне нет ни капли. Не поверил, а я теперь крайняя. Не его печаль, как я жила до попадания в Карагат. Не его проблема, что я буду делать дальше. Сама разберусь. После того, что Элмор вытворил на изнанке ни о каком партнёрстве не может быть и речи. Боевик вернулся так быстро, что я из кровати сползти не успела. Как раз сидела на краю и размышляла, смогу ли доковылять до зеркала, висящего на стене ванной. Вместе с Элмором в комнату ввалились и Карр, и Войский. «Где пациентка? Где наша дохленькая?» — ласково вопрошал Георг. «Дохлый гоблин!» — это он моё лицо увидел. «Да вроде бы не похоже», — буркнула я. Судя потому что резь в глазах ещё не прошла, выглядели они просто отпадно, полыхали чёрным огнём не хуже, чем у нашего главнокомандующего. «Это тьма», — уверенно произнёс Экар. «Спасибо за подтверждение, но мы и так в курсе», — холодно бросил Элмар. «А раз в курсе, то можешь топать в свою башню», — взвелась я. «Я остаюсь, но мешать не буду». Боевик недвусмысленно подпёр спиной входную дверь. Она упоминала, что иллюзии помогают маскировать тьму, поэтому я вас и позвал. А маскировать чем будем? Войский деловито размял пальцы. Даже не думай, это же войский, злостный двоечник нашей группы. Максимум возможностей, минимум предсказуемости. Так и быть, твою моську магией править не буду. Милостиво согласился он. И остальное тоже. Долетела мрачная от двери. «Только стол не трогайте!» обреченно вздохнула я. На столе у меня под скрывающим пологом лежал топор мастера Руфуса и метательные ножи дроу. Вот тьма, я так точно из графика выбьюсь. Хотела же сегодня над ножами поработать. Ещё и с окаром договорилась. Но теперь всё явно отменяется. Тут бы с даром разобраться и себя при этом не потерять. А комнату я потом обязательно в порядок приведу. Оклемаюсь и верну всё как было. Вскоре я пожалела, что согласилась. Получивший карт-бланш войский превратил мою крошечную, но уютную спаленку в обиталище боевых грифонов. Теперь моя кровать была прикрыта иллюзией птичьего загона, на месте шкафа появилась кормушка, под ногами валялось иллюзорное сено, а на стенах были развешаны всевозможные крючки, штыри и расчески. Вот этот, чтобы когти полировать, этот — клювик чесать, а это для пёрышек. Вошедший во вкус грифонолюб заливался соловьём. Икар в иллюзорном беспорядке участия не принимал, зато сделал мне чай. Удивительно, но горячее питьё помогло, а потом парни объявили Элмару, что не могут бросить меня одну в таких условиях, поэтому временно перебираются в мою комнату. «Будем на подхвате, вдруг иллюзию надо будет обновить, чай сделать и...» «Исключено», — сурово и непреклонно произнёс Элмар. Как будто его мнением кто-то интересовался. И потом я сама собралась переехать к Экару, чтобы контролировать кошмары. Вещи собрала. Так зачем же усложнять? Динара, ты не будешь жить в одной комнате с парнями. Почему нет? Это неприемлемо. Подумай о своей репутации. Хм, занятное беспокойство. Когда меня главнокомандующий в его постели застал, что-то Элмар о моей репутации не сильно переживал. Разумеется, вслух я этого не произнесла. И Карба не понял. А вот идея переехать ко мне, пусть и в компании войскова, Икару очень понравилась. Парень благоразумно не вмешивался в разговор, зато кружку из-под чая помыл и теперь делал вид, что убирается на полочке, которую войск не испоганил своей магией. Дзынь, дзынь. Это Икар раскладывал ложечки по чашечкам. «Полегче, Иллюзион, ты пока не переехал!» Неожиданно агрессивно рявкнул боевик. «Всё, достал». «А ты, получается, здесь самый главный моралист? Такой правильный, чистенький, никого ни разу не подставивший? Да я из-за тебя и оказалась в этой ситуации». Мой крик сопровождался обжигающей резью в глазах. «Динара, спокойнее, или тебя даже маскировка подленялого грифона не спасёт!» Несколько испуганно воскликнул Войский. «Мальчики!» — жалобно пролепетала я. «Где вы?» Я спрыгнула с кровати и угодила прямиком в объятия Икара. Как узнала, да просто от него всегда пахло травами. Парень любил желейные конфеты с анисом и лавандой. Говорил, что они его успокаивают. «Дайте мне конфетку». «Икар, мне страшно. Икар, что со мной?» «Тёмный огонь, Динара. Это тёмный огонь». Размеренная монотонная речь Икара только подтвердила «дело дрянь». Какой бы пакостной ни становилась ситуация, Икар всегда сохранял завидное хладнокровие. Чем напряжённее был момент, тем отрешённее становился иллюзионист. Он словно окружал себя ледяной броней Так вот сейчас Икар был просто убийственно спокоен. «Тьма пробудилась и теперь хочет тебя подчинить. Ей не нужны адепты или последователи, как мраку. Только рабы, безвольные тени, выполняющие любой каприз. Желаешь стать марионеткой? Нет? Тогда концентрируйся на моём голосе. Слушай». «Дыши глубже». Внезапно я осознала, что и слух мне начал отказывать. Его заглушал странный гул, так похожий на рёв пламени. И вот тогда мне действительно стало жутко, потому что я теряла ощущение реальности. Я, привыкшая запоминать цельные цветные образы, умеющая воссоздавать пережитые ощущения и сохранять безупречную концентрацию иллюзиониста, вдруг сделалась совершенно беспомощной. «Не бросай меня!» Я вцепилась в Икара. Его близость успокаивала. Она была такой знакомой, а голос нашёптывал, что мой кошмар — временная трудность, которую надо всего лишь перетерпеть. Икар верил в меня. Говорил, что я умница, и тьма скоро меня отпустит. Ей не получить желаемого. Ведь пока борешься, остаёшься собой. Зрение восстановилось целиком и полностью, словно чёрная пелена спала с глаз. Я сидела на полу в объятиях Икара. Парень гладил меня по голове и тихонечко бубнил, до чего же я смелая, сильная и замечательная. «Конкурс на составление моего некоролога, считай, ты уже выиграл», — буркнула я и попыталась отползти. и не отпустил, только крепче прижал к себе и уткнулся лбом в мой затылок. Руки парня, сцепленные у меня под грудью, отчётливо дрожали. Чтобы немного разрядить обстановку, я повернулась к войскому. «Георг, обрадуй меня, скажи, что всё запомнил. Покажешь?» Я с энтузиазмом уставилась на одногруппника. «Давай же, подыграй, а то мне что-то опять страшненько становится. Ещё и на пореветь пробивает. Реветь я не люблю. Ненавижу быть слабой». «Что показать?» — как-то очень странно вопросил войский. И цвет лица у него какой-то подозрительно сероватый, или это просто игра света тени Мою морду в тот момент, когда... «Вы переезжаете. Оба!» — донеслось от двери. Я повернулась и нашла взглядом Элмора. «А ты до сих пор здесь?» «И где, по-твоему, я должен быть?» «У алхимика заказывать эликсир, блокирующий магию. Если не ошибаюсь, в армии Тёмного Альянса ему присвоен одиннадцатый номер». Глаза Элмора угрожающе сузились. «Ага, знает о таком чудном средстве. Им ещё магию у пленных любят блокировать». Так я ж с дозировкой наглеть не буду, что в больших дозах яд, что в маленьких — сплошная польза. Исключено. Ты не будешь отопить. Это мне решать. Ты хочешь лишить себя магии? войский в ужасе уставился на меня. Дар иллюзиониста частично останется при мне, зато новые способности окажутся заблокированы. А ты не хочешь сперва разобраться, что за хрень с тобой творится? войский вскинул руки и тряхнул головой, как если бы хотел проснуться от кошмара. Я думал, после Икара меня уже ничем не прошибёшь, но ты знатно отожгла». «Не хочет», — неожиданно зло бросил Элмар, — «потому что прекрасно знает. Так ведь?» «Ты меня ещё начни упрекать», — взвелась я. Ещё бы на ноги вскочила, но Икар держал крепко. «Если лорд Льяну знает...» «Ты обещал, что не отдашь меня ему». «Серьёзно обещал?» войски расслабленно перекатился с носка на пятку. «Не отдам». Элмор мрачно сложил руки на груди. «А вы оба ночуете в ванной. Советую уже сейчас озадачить Бергов доставкой кроватей». «Слушай, напарничек, а не пошёл бы ты командовать в свою башню?» Ласково поинтересовалась я. «Одно моё слово, и тебя переведут в лазарет. Там твоя репутация будет надёжно защищена». «А ещё меня хорошенько осмотрят, изучат и могут заметить, что с моей аурой что-то не так». «Конечно, наличие тёмного дара сможет подтвердить лишь тот, в ком течёт кровь демонов, а такие целителями не становятся». «Лазарет — риск», — отчеканила я. «Да неужели? Куда уж больше?» — Элмар оскалился в нехорошей улыбке. «А Динара у нас вообще девчонка бедовая», — подхватил войский «И обижать её мы никому не позволим», — многозначительно добавила Кар. «Слушай, ты там к ней прирос?» — процедил сквозь зубы боевик я демонстративно откинулась на грудь кара и нахально улыбнулась хорошо сидим элмар так крепко сжал зубы что на скулах обозначились желваки я уже мысленно готовилась услышать очередное нелепое требование но боевик рванул дверь на себя а потом захлопнул с такой силой с обратной стороны что на полочке подпрыгнули кружки командир выискался я поднялась на ноги что взгляд войска во мне не понравился «Да, Динара, над отношениями с парнями тебе ещё работать и работать». «Дашь мастер-класс по девчонкам, сосед?» «У Икара попроси, он много чего тебе расскажет». Неожиданно мрачно бросил войскей. «Я за вещами. Ты со мной?» Икар молча покачал головой. «Остаётся. Я ощутила такой прилив облегчения, что не могла сдержать улыбку». Икар заметил мою реакцию и засиял в ответ. Ты всегда можешь на меня рассчитывать. Отлично. Тогда давай подумаем, как сделать так, чтобы я не отхватила очередной неуд на завтрашнем занятии у магистра Ириэля.